В конечном итоге все эти обстоятельства создавали не совсем здоровую атмосферу в армии и на флоте и разъединяли, где в большей, где в меньшей степени, два их составных элемента. В этом несомненный грех и русского офицерства, разделяемый им всецело с русской интеллигенцией. Грех вызвавший противоположение барина, мужику, офицера, солдату и создавший впоследствии благоприятную почву для работы разрушительных сил. В стране не было преобладания анархических элементов, в особенности в армии, которая отражает в себе все недостатки и достоинства народа. Народ, крестьянская и казачья массы, страдал другими пороками, невежеством, инертностью и слабой волей к сопротивлению, к борьбе с порабощением, откуда бы оно ни исходило, от вековой традиционной власти или от внезапно появившихся псевдонимов. Не надо забывать, что наиболее яркий представитель чистого русского анархизма, Махно, недолго смог продержаться на юге России со своим первоначальным лозунгом «Долой всякую власть!» «Свободное соглашение между собой деревень и городов! Вся земля и все буржуйское добро ваше!» Дважды разбитый весною 1920 года, он уже сам приступил к организации гражданского управления – и произнес слово «порядок». Правда, лозунг этот не получил реального осуществления, но уже сама потребность в нем знаменательна. В армии отнюдь не было преобладания анархических элементов, и потребовались потрясения слегка подгнивших основ, целый ряд ошибок и преступлений новой власти, огромная работа сторонних влияний, чтобы инерция покоя перешла, наконец, в инерцию движения, кровавый призрак которого долго еще будет висеть над несчастной русской землей. Сторонним разрушительным влиянием в армии не противополагалось разумное воспитание, отчасти по крайней неподготовленности в политическом отношении офицерского корпуса, Отчасти из-за инстинктивной боязни старого режима внести в казармы элементы политики, хотя бы с целью критики противогосударственных учений. Этот страх относился, впрочем, не только к социальным и внутренним проблемам русской жизни, но и к вопросам внешней политики. Так, например, незадолго до войны был издан высочайший приказ строго воспрещавший воинским чинам, где бы то ни было, вести разговор на современную политическую тему «Балканский вопрос», «Остросербская распри» и так далее. Накануне неизбежно предстоявшей Отечественной войны старательно избегали возбуждения здорового патриотизма, разъяснения целей и задач войны, Ознакомление со славянским вопросом и вековой борьбой нашей с германизмом. Признаться, я, как и многие другие, не исполнил приказа и подготовлял, соответственно, настроение архангела Городского полка, которым командовал. А в военной печати выступил против приказа с горячей статьей на тему «Не угашайте духа». Ибо для меня нет сомнений, что обвитая траурным флером статуя Страсбурга на Площади Согласия сыграла огромную роль в воспитании героической армии Франции. Пропаганда проникала и в старую армию с разных сторон».